Бернар Вербер «Третье человечество. Микролюди» посвящается Фредерику Сальдмену. Предупреждение. Эта история происходит в относительном, а не в абсолютном времени. Она происходит в точности через 10 лет с того момента, когда вы откроете этот роман, и начнете его читать. Метаморфоза живого существа подчиняется нескольким последовательным этапам эволюции. Первая фаза – это осознание себя, которое влечет за собой желание измениться. На второй фазе гусеница должна отторгнуть свое прошлое. Ее охватывают жуткие колики, диарея, рвота. Это необходимое, но мучительное очищение. Наконец, очистившаяся и облегчившаяся, она прикрепляется к ветке головой вниз и ткет себе защитный кокон. За этой плотной, но пропускающей лучи света пеленой, которая скрывает ее от взглядов, она готовится. Когда приходит время... Шелковый кокон разрывается. Гусеница предстает в своей новой форме, форме куколки. Неподвижная, с замедлившимся дыханием, она похожа на лакированную мумию. Однако куколка бабочки чрезвычайно уязвима. Чтобы не привлекать к себе внимание, она сливается с окружающей средой, принимая не только цвет, но и вид плода, листка или почки на дереве. В этот период она оказывается совершенно слепой и зависимой от внешних событий, на которые она совершенно не может повлиять и перед которыми она беззащитна. Лишь случай может сделать так, что куколка переживет эту необходимую, но весьма деликатную стадию своей эволюции. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс Том Седьмой.